Девушки справились с заданием. Все явились с огнетушителями, некоторые с двумя. Двери корпуса, конечно, были закрыты. Вопрос на сообразительность. Дверь закрыта. Что делаем? Если влезть в окно, дверь можно изнутри открыть, робко предложила Петра. Годится. Слегка огорчился Болон. Он хотел высадить дверь, протаранив ее мобилем. Отобрав у девушки огнетушитель, Болон высадил им стекло. Тут же фрамуга открыта, огорчилась шина. «Мы не ищем легких путей, мы ищем неприятностей», закончила за него Элина. «Девочки, лестницу». Девушки образовали живую лестницу, по которой Петра проворно забралась в окно. Через минуту дверь открылась. Болон пошел по коридорам, включая везде свет и читая таблички на дверях. Нашел радиоузел и пустил по трансляции веселую музыку на полную громкость. «Лита, возьми магму и шину. Соберите в кучу все огнетушители из этого здания. Беру на Петра, Илина и Ирави, вскройте дверь кладовки. Там хранятся экзоскелеты. Они нам понадобятся». Некоторое время Болон наблюдал, как девушки безуспешно возятся с дверью. Дверь не поддавалась. Совет дать, наконец, не выдержал он. «Сами справимся», — сердито отозвалась Элина. Ей очень не нравилось то, что затеял Болон. «Девочки, берем штангу и с раскачки по счету три». После второго удара дверь слетела с петель. Вместе с девушками Болан зашел в кладовку. «Одевайте экзоскелеты и за мной!» «Мы их еще не проходили», – пожаловалась Ирави. «Лита, помоги девушкам!» – крикнул Болан в коридор и потопал в тренажерный зал. Юлин, единственная безработная, кружилась по залу в танцы. Болан обнял ее за талию и провальсировал, пока не сменилась музыка после чего отправил на розыски ширмы или чего-нибудь похожего. Отмерил от угла восемь шагов, поставил на стене крестик. В зал вышли пять девушек в экзоскелетах. Буон поручил Элите облачить в экзоскелеты остальных, а первую четверку заставил бегать кругами по залу. Усилители мышц гудели, датчики сковывали движение, и к этому надо было привыкнуть. Когда девушки освоились, Болон приказал надеть на штангу 300 кг и потренироваться. Вес штанги в экзоскелете не чувствовался, но масса оставалась. Девушек шатала и кидала из стороны в сторону. Вернулась Юлин, уже в экзоскелете. Она волокла огромный стол для заседаний. Как протащила его в двери, для Болона осталась загадкой. Ширмы нет. Это подойдет? Отлично, Юлин. Берегись, раздалось сзади. Болон отскочил, и штанга с грозным рокотом прокатилась мимо. Петра и Рави побежали ее ловить. Штангу сюда, скомандовал Болон. Видите крестик на стенке? Здесь надо сделать дверь. Девушки взялись за гриф. Осторожно раскачали и ударили в стену. Отвалился пласт штукатурки, обнажились кирпичи. Дружно вместе скомандовала Ирави и раздался второй удар, более мощный. Булан взглянул на часы и пошел смотреть, как обстоит дело на других участках. Прошло уже более получаса, но никто не обратил на них внимания. Это было не по плану. Булан набрал номер директора тренировочного комплекса. Это Болан. «Я же предупреждал вас, что мы придем заниматься в восемь вечера. Почему зал был закрыт?» «А, криминал? А я сказал вам, что сегодня заниматься вы не будете. Послушай, толстяк, не ищи неприятностей. Сегодня мы взломали двери. В следующий раз на дверях тебя за хвост повесим. Я же предупреждал, мы будем заниматься через день, с восьми до десяти». Болон прервал связь и пошел смотреть, как обстоят дела у девушек. Кирпичная стена в два кирпича толщиной была уже пробита. Девушки выравнивали края. Рядом валялась штанга с погнутым грифом. За стеной виднелся пустырь, заросший бурьяном. Пол подмести, штангу убрать, а дыру прикрыть ширмой. Столом, то есть. Потом десять кругов разминочным бегом распорядился Болон. «Кто же бегает в экзоскелетах?» – удивилась Юлин. «Если на тебя нападет хищник, ты не успеешь его снять». «А кто такой хищник?» «Чем у вас в школе учили?» «Голодное, дикое животное, которое питается сырым мясом». «Мясо – это мы». С улицы послышался гудок мобиля. «Девушки за мной!» – скомандовал Болон. Взять поблину от штанги. В запертую дверь скребся директор комплекса. Болан открыл дверь. Немедленно покиньте помещение. Не обращая на него внимания, Болан построил группу. Кто мы? Криминал, криминал, криминал. Ра. Шина, два шага вперед. Переверни мобиль. Начальник, этот экзоскелет не потянет, подала голос Юлин. Тогда. Болон почесал в затылке. «Помоги!» Вдвоем девушки быстро перекувырнули мобиль. Директор взвыл. Болон отмерил шагами 20 метров и провел линию. «Все слушают меня. Мобиль — это животное. Его нужно забить на мясо, иначе мы помрем с голоду. Но между нами река. Кто попадет с 20 метров в мобиль блином от штанги?» Девушки принялись кидать тяжелые металлические диски, но блины не долетали. Экзоскелет увеличивал силу, но не позволял развить нужную скорость движения. «Ех!» От мощного удара дверца мобиля вмялась внутрь. Юлин запустила диск с разбега. Директор заверещал и убежал куда-то. «Затаскиваем мобиль внутрь» перегораживаем им коридор и готовимся к обороне распорядился Болон